Глава 2. Афина. «Да что ж ты творишь?» — шиплю я на мужчину, спотыкаясь на выходе из подъезда. Мне приходится очень стараться, чтобы вывернуться из обруча его стальных пальцев. Схватил и вперед за собой тащит. «Ну, руку мне сейчас сломаешь, Гош!» Я все упираюсь, а хватка становится еще жестче. Когда мы приближаемся к отполированному Порше, да, До меня доходит, что он задумал. Я уже согласна заорать на всю улицу и привлечь к нам всеобщее внимание, но крепкая ладонь твердо ложится мне народ, заглушая крики. Вот этого не стоит делать, Афина. Я просто отвезу тебя домой, чтобы знать, что ты точно доехала и без приключений. Он запихивает меня на заднее сиденье, как мешок с картошкой. Естественно, я пытаюсь выбраться и даже распахнуть дверь, Беспрестанно тяну на себя хромированную ручку, но это бесполезно. Система «Детский замок» срабатывает безукоризненно. Заветная кнопочка теперь для меня отрезана. Гоша уселся вперед и завел двигатель. Я заперта и выбраться смогу только, когда этот подлец сам решит меня выпустить. «Останови машину! Тебе еще не ясно, что мне противно находиться с тобой рядом?» Гоша лишь бросает в зеркало недовольный взгляд. Мужчина и правда как медведь, большой, сильный, и ему также параллельно на окружающих. Даже возражает он сухо и безучастно. «Давай это опустим». «А ты ненароком к жене не опаздываешь?» Я продолжаю брызгать ядом, гордо расправляя плечи. «Я бы эту сволочь еще и укусила!» «Не опаздываю. У меня все схвачено, куколка». Как же похабно и омерзительно звучит эта вульгарная куколка. Грубо, пошло, дешево, Насквозь пропитана пренебрежением. А бросил-то как, ухмыляясь, в полуоборота Фу! Можно тебя попросить впредь это ужасное слово ко мне не применять? Как скажешь, твердит Гоша. Домой? Нет, поеду всем подругам, растрезвоню, какой же ты мерзавец. «И какой?» — игриво уточняет он. «Ухмыляется же еще Сволочь! Самая эгоистичная из всех эгоистичных сволочей. Беспросветная». Глаза его весело сужаются. «Я что-то смешное сказала?» «Что ты там лыбишься?» «А ты что, подглядываешь?» «Довольно тянет мужчина, а меня распирает. У меня мечты сломаны, а ему смешно». Едем в молчании. Гоша сконцентрирован на дороге, а мне рыдать охота в голос. Чувствую себя использованной, и еще дешевкой. Гош, произношу уже тише, спокойнее, пронзительнее. Почему ты изменяешь жене? Многие мужья изменяют своим женам. Туманно объясняет он. Мои родители, к примеру, очень любили друг друга. Даже спустя много лет крепкого на зависть всем брака из их отношений не уходили объятия и поцелуи, слова поддержки и одобрения, нежности и мимолётные прикосновения. Но многие и не изменяют. Стою я на своем. Я тебя сейчас провожу, завтра позвоню вечером. Переводит он тему. Увидимся, когда ты с работы освободишься. Ты рассчитываешь, что я возьму трубку? Да, рассчитываю. Гош, ты что, считаешь, что мы и дальше будем видеться в тайне от твоей жены, прятаться? А чего ты от меня ждала? Тебе было хорошо, мне тоже. Все так и останется. То есть я должна спать с тобой, пока тебе не надоест? А ты делить постель с кем захочется? Афина, ты слишком драматизируешь и забегаешь вперед. Моя жена отдельно, ты отдельно. «Если хочешь, мы с тобой можем слетать отдохнуть куда-нибудь, выходные вместе провести. Я умею распределять время. Моя недавняя женитьба никак не коснется тебя, как и было у нас». «Ты по любви женился?» Смущаюсь я окончательно. «Нельзя ведь быть таким расчетливым бабником и закоренелым эгоистом, верно? Или все таки «Да». «Странная любовь у тебя». То есть, когда ты спишь с другими, это в порядке вещей? Это нормально, когда к кому-то вспыхивает интерес. Но ты одним интересом не ограничиваешься. Удивляюсь я, полный шок. А если она узнает? Я постараюсь, чтобы этого не произошло. Ну, или ей придется выбирать. Выбирать между чем и чем? Остаться или уйти? Я никого не держу потому что никого не любишь, только себя. Я к тебе хорошо отношусь, Афина. Давай не станем усложнять еще больше. Я могу тебе многое предложить. Со мной тебе будет комфортно. Я и не замечаю, как мы подъезжаем к моему дому. Стекло возле Гоши плавно опускается. Мужчина выглядывает в окно. Меня выпускать он не спешит. Трубку только возьми, пожалуйста, ладно? Чтобы я не беспокоился. Без чувств я рассматриваю подголовник, ощущая, как начинаю задыхаться. На сердце тяжесть. Я сейчас уйду и больше к этому человеку не вернусь. Идем, я провожу. Как бы я ни пыталась отмахнуться, Гоша суровой горой стойко идет рядом. Точнее, плывет, как грозовая туча. Действительно, доводит меня до квартиры и смирно ждет, пока я отпираю дверь. В последний момент ловит меня за талию и привлекает к себе. У тебя жена есть, ее и целуй. Отворачиваюсь, отталкиваю его и захожу домой. Ноги ватные, но я доползаю до кровати и падаю на нее. Через полчаса мне привозят потрясающий букет из разноцветных гипсофил. В нем карточка с распечатанной фразой Не обижайся. Прелесть. Мечты разбиваются больно. И самое главное, я ведь действительно влюбилась.